Глава 8 Я отрубилась, не успев коснуться головой подушки. А в 8 утра в совершенно замечательный красочный сон про море, пальмы и темнокожих мулатов ворвался телефонный звонок. С я не сразу поняла, кто меня потревожил. Нежный женский голосок заволнованно тараторил. «Это Татьяна Александровна!» И, не дождавшись подтверждения дальше, «Здравствуйте! Извините, что отрываю вас, но хотела узнать, что у вас по делу Рудольфа Луговичного? Я Мальвине Васильевне вчера звонила. Она сказала, что все очень плохо. Галю нашли. Тут она замолчала. Я, наконец, сообразила, кто звонит. «Валентина Сласникова! И чего же ей от меня понадобилось? В столь ранний час!» «А что, собственно, вас интересует, Валя?» – спросила я, отрисая грезы ночи. «Ну как же! Ведь Мальвина Васильевна сказала, что Рудика теперь непременно упекут в тюрьму. но ну вы же знаете, что он не виноват. Этого нельзя допустить. Что же это она так разнервничалась?» И переживает не о смерти лучшей подруги, а о том, что Рудика упекут. «Что-то тут нечисто!» «А почему вы решили, что он не виноват?» Осторожно поинтересовалась я. «А вы считаете наоборот?» Возмущенно воскликнула Сласникова. «Так зачем же тогда вы вообще взялись за дело?» «Я что-то не совсем понимаю ваш звонок». «Что вы хотите, милочка?» Я села, спустив босые ноги на пол. Разговор становился все более интересным. «Я, я, хо, я хочу...» Заикаясь от волнения, проговорила Валюша. «Нам надо с вами встретиться, наверное». «Зачем? У вас есть какие-то сведения в пользу Луговичного?» «Я... я... я не знаю, но...» Снова замялась она, будто испугавшись собственных слов. «Но я знаю, что он не виноват в смерти Галочки». «Так, ладно, вы сейчас где, дома?» «Нет, на работе», — сказала она тоном словно сомневалась в этом. «Вторая городская больница, если не ошибаюсь?» «Да, но...» – с трудом вымолвила Сласникова. «Хорошо, давайте договоримся, что через сорок минут вы выйдете к главному входу. Я подъеду, и мы спокойно поговорим. Идет? А, а о чем?» Ее испуг усилился. «Я ничего не знаю. Тогда зачем вы звоните?» «Просто... Просто хотела сказать, что...» «В общем так, Валя, я подъеду через 40 минут, и вы мне все скажете еще раз. И постарайтесь, чтобы я не искала вас по больничным коридорам». Произнеся все это абсолютно безапелляционным тоном и не дожидаясь ответа, я повесила трубку. А как только повесила, вспомнила. Да, вспомнила, почему мне показалась знакомой дата, выгравированная на ручке бритвы, которой была убита Галина Луговичная. Именно она прозвучала, когда Валентина рассказывала о том, что ее муж в свой день рождения, а именно 14 сентября год назад, поссорился с Рудольфом. Вот так поворотец! Что же получается? Убийца Луговичный, муж сласниковый Неужели именно он насоветовал ей устроить спектакль и подставить собственного супруга, а затем сам довершил дело, убив Галину в отместку, что ли? Что же там за ссора была, что все так серьезно обернулось? И не потому ли сейчас звонила Валентина, что все это знала, но боялась сказать? Я встала и пошла на кухню, не умывшись и не позавтракав. Схватилась за сигарету и продолжила размышление. Итак, если убийство совершил муж Сласниковой, то почему оставил на месте столь важную улику, неоспоримо подтверждающую его к тому... Отношения? А вещи? Вещи Галины, купленные во фламинго, он забрал с собой? Зачем? И где теперь черный парик, сарафанчик с ирисами и прочее? Ладно, не буду пока делать выводы. Надо для начала увидеться с Валентиной. Я быстро умылась, сварила кофе без особого энтузиазма, заглотала пару ванильных сухариков, влезла в джинсы и покинула квартиру. Небо было затянуто серой пеленой. В воздухе чувствовалась зыбкая прохлада. Неужели, наконец, пойдет дождь? Пора бы, а то хищное солнце уже давно действует всем на нервы. Подруливая к больнице, я взглянул на часы. Получилось, что приехала на пять минут раньше, но Валентина уже стояла возле центрального входа, крутя головкой в медицинской шапочке. Завидев мою машину, которую наверняка запомнила, когда выглядывала из-за кухонной занавески после нашей первой встречи, она стала спускаться по ступеням, придерживая пола незастегнутого белого халата. И тут неожиданный порыв ветра распахнул его, и я саркастически усмехнулась про себя. Под халатом на ней был синий сарафанчик с белыми ирисами, но меня это нисколько не шокировало. Ведь я уже знала, что семья Сластниковых причастна к смерти Галины Луговичной. Только который из них – муж или жена? Или оба вместе? Я приветливо помахала Валентине рукой из окна. Потом открыла сумку, включила на запись портативный магнитофон и переложила его на заднее сиденье. При этом поймала себя на забавной мысли. «Вот!» Все нормальные женщины носят в своих сумочках туго набитые косметички, носовые платочки, расчески. Я же записывающие устройства. Наручники и порой пистолет. Сласникова легкой поступью пересекла дорогу и подошла к машине. «Садитесь, пожалуйста», – приоткрыла я переднюю дверцу. «Тут и поговорим». Она села, уже не придерживая пола халата. Я невольно залюбовалась материалом сарафана. Все-таки фирма есть фирма. Знаете, Татьяна Александровна, первой начала Валентина, в принципе мне нечего сказать, просто вы должны знать, что Рудик не виноват, вот и все. Зря вы, наверное, приехали, и зря я позвонила вам. Она смотрела себе под ноги, не поднимая головы, и теребила пуговку халата. В ее голосе чувствовалась сильная нервозность. «Не думаю. Всегда и во всем есть своя логика», – спокойно заметила я. «И раз уж вы позвонили, и я приехала, то расскажите, пожалуйста, о давнишней ссоре вашего мужа с Луговичным». Она резко повернула голову в мою сторону. В ее глазах возник неподдельный испуг. «А что? Почему вы вдруг про нее спрашиваете?» «Ну, думаю, вы же ждали этого вопроса». Вы же сами упомянули о ссоре, когда я была у вас дома. И неспроста, как бы вскользь, поставили меня в известность о том, что день рождения вашего мужа приходится на 14 сентября, ведь так? Я не понимаю вас, не понимаю, залепетала она, округлив глаза. Я ничего такого не помню. И все же, из-за чего поссорились мужчины? Не знаю, не помню, из-за какой-то ерунды и она снова потупила взгляд. Возникла пауза. Я специально выдерживала ее, давая Валентине собраться с духом. И она собралась. «Он убьет меня!» прошептала она в ужасе, глядя мне в глаза. «Он убьет! Я боюсь его!» Я достала две сигареты, одну из которых протянула ей. Валентина схватила ее трясущейся рукой и потянулась к зажигалке. Ну, рассказывайте, рассказывайте, слово уже обронено, отступать поздно. Я не знаю, почему Михаил так изъелся на Родика, начала она после жадной затяжки. Только когда Галя приходила к нам и, как обычно, жаловалась на него, он все время потрунивал над ней, бросая всяческие колкости в его адрес. А она не стеснялась Мишу, могла при нем делиться своими проблемами. А однажды, совсем недавно, когда Галка снова ругала мужа, мой посоветовал ей ужасную вещь. Валентина замолчала, снова глубоко затянулась. Руки ее при этом по-прежнему дрожали, пожалуй, еще сильнее. Я тоже молчала, терпеливо ожидая продолжения. И она заговорила. Теперь уже торопливо, горячо, со слезами в глазах. Михаил постоянно слушает блатные песни, и вот в тот раз, будучи под хмельком, он сказал Галке, «А ты накажи его! Что слезы-то лить? Возьми и отомсти!» «Да не так, чтобы изменить ему, а покрепче!» «Знаешь, у Кучина песня одна есть про вазочку. Там одна бабенка решила от мужа сбежать. Когда его не было, собрала вещички и тютю. -тю. И только пока собиралась, случайно вазу разбила и руку порезала. Муж пришел домой, жены нет, вещей нет, а на полу кровь. Он милицию вызвал, а его самого исцапали. Жену так и не нашли, а ему двадцатку впаяли, присудив убийство. Во как! И ты возьми, да подставь своего. Двадцатку-то ему не дадут, сейчас не тридцать седьмой, разберутся. «А вот нервы потреплют, а ты попозже объявишься, когда ему уже не в станет, в КПЗ!» Валентина снова смолкла, сделала три затяжки и выбросила сигарету. «Ну и?» – не выдержала я очередную паузу. Но сначала вроде как посмеялись, а потом Галка такая задумчивая стала и вдруг говорит. «А что? Это идея, Миша!» Пусть узнает, на что я способна. Я, пожалуй, так и сделаю. И принялась с ним советоваться, что да как лучше. Я не выдержала, встряла в разговор этот дурацкий. А они только хихикают и руками на меня машут. Тут я поняла, что Галина всерьез хочет так поступить. Но больше мы с ней об этом разговоров не заводили. В воскресенье я на базар с утра собралась. Михаил как раз со смены вернулся, пьяный опять. Я отругала его и ушла. А когда вернулась, часов десять смотрю, его дома нет. Вскоре приходит, злой такой, и пьяней прежнего, аж качается. И сразу спать завалился. А вечером, когда проспался, говорит вдруг. «Смотри, никому про то, что мы с Галиной тогда задумали, не говори. Убью». Я сначала вообще не поняла, о чем это он. Думала, до белой горячки допился. А вот когда про то, что Рудика взяли, узнала, все до меня дошло. Жаром закончила Валентина. «Ясно», – кивнула я. «И что же вы раньше никому ничего не сказали?» «Так говорю вам, что боюсь его. Он же на почве алкоголизма совсем сумасшедшим стал». «А мне почему про ссору рассказали? Зачем упомянули дату рождения мужа?» Вы уже знали, что он Галю своей бритвой, подаренной ему отцом, убил? Нет, нет, неистово возразила она. Это, наверное, случайно получилось, уверяю вас. Может, просто думала о той ссоре, как о причине ненависти Миши к Рудику. Вот случайно и выпалила. А он что, бритвой ее зарезал? Именно. Господи! Схватилась Валя за голову. Белая шапочка сползла на бок. Она стащила ее и прикрыла ею лицо. Плечи Валентины затряслись. «Скажите, а когда ваш муж в то воскресенье домой вернулся? У него была какая-нибудь сумка или, скажем, пакет?» «А что?» Непонимающе посмотрела она на меня, убрав от лица шапочку и комкая ее в руке. «Сумка? Не знаю, не помню». Вид у нее был довольно смятенный. «Кажется, нет, не было ничего. И потом, я на кухне была, когда он зашел. Ну да бог с этим! Так и что же нам теперь делать? Вы намерены дать показания?» «Да вы что!» – отшатнулась она. «Ни за что на свете! Я не самоубийца! Он же, когда из тюрьмы выйдет, меня из-под земли достанет!» «Значит, вы предлагаете сделать это мне? А так можно?» С надеждой взглянула она на меня. «Почему нет?» «Можно?» «Да, да, давайте вы скажете, что сами все раскопали, без моей помощи. Господи, я так рада, что Мальвина Васильевна вас наняла. Я бы ни за что в милицию не пошла и всю жизнь бы себя казнила, что невинный человек пострадал. Я такая трусиха, сама себя за это ненавижу. Красивое у вас платье!» Заметила я как бы невзначай. «Где покупали? Я бы тоже от такого не отказалась». «А, платье!» – удивленно Кинула она брови. «Сарафанчик, говорю, неплохой. Где такие продают?» Лицо Валентины помрачнело. Она закусила губку, рассматривая сарафан, словно увидела его впервые. «Этот?» – переспросила она, слегка приподняв подол. «Да на базаре, в торговых рядах купила». «Дорого?» «Двести рублей» – без опинки выпалила она. «И давно?» «Ну, с месяц назад, наверное». Захлопала она ресницами, и в ее больших голубых глазах снова мелькнула искорка испуга. «А почему вы об этом спросили?» «Да просто так, пожала я плечами, чтобы отвлечь вас от мрачных мыслей. Да не переживайте, Валя, все теперь будет в порядке. И очень хорошо, что вы решились все рассказать. Ведь рано или поздно это раскрылось бы». «Ох!» – облеченно вздохнула она. «Будто камень с души свалился!» Я ведь последнее время просто не есть, не спать не могла. Спасибо вам большое. За что? За то, что помогаете мне совесть очистить. Ну так вы Михаила уже сегодня брать будете? Теперь ее голос был тверд. А он сейчас дома? Да, опять со смены отсыпается. И опять нетрезвый. Только он дверь вам не откроет. Он когда после дежурства приходит, спит весь день до вечера, как убитый. Ни к телефону, ни к двери не подойдет. Правильно говорят, что спит как пожарник. Криво усмехнулась она. «А вы когда с работы вернетесь? Я в шесть сегодня освобожусь. Вы хотите при мне его арестовать?» Снова задрожала Сластникова. «Ну не взламывать же квартиру!» «Ладно, пусть это и при мне произойдет. Я выдержу!» Согласилась она. «Приходите к шести. Только показаний я при нем никаких не дам. Сразу предупреждаю. Не волнуйтесь. Все будет как надо». Дружески похлопала я ее по руке. И мы распрощались. Как только Валентина скрылась в больничных дверях, я выключила магнитофон и, взяв трубку сотового, набрала номер Миющенко. Хотя и сомневалась, что застану его на месте, но к большому своему удивлению услышала его голос. «Миющенко слушает!» Резко выпалил он. «Интересно, что это вы, Анатолий, делаете в отделе?» Не поздоровавшись, спросила я. «Вам же надо сейчас носиться, как угорелому, в поисках истины». «Или вы уже все успели? У нас сейчас Клавдия из Покровска», – ответил он, понизив голос. «Показания дает. Я не могу говорить». «Поняла. Тогда выйдите на улицу. Я через пять минут подъеду». «Боюсь, не смогу», – уже громче произнес он. «Это важно. Кажется, убийца найден», – сказала я и прервала связь. Ровно через пять минут я была возле отдела. А еще через минуту из дверей выбежал Миющенко. Он лихо запрыгнул в машину и предложил отъехать подальше в целях конспирации. «Только давайте побыстрее, дел по горло!» – добавил он. «Благодаря вам у нас все кипит и бурлит!» «Что ж, простите за причиненные хлопоты!» Не удержалась я от очередного укола в его адрес и, завернув в угол, притормозила. «Короче так, Анатолий Нестерович, орудие убийства принадлежит Михаилу Сластникову, мужу Валентины» лучшей подруги Галины Луговичной. Я ясно выражаюсь? Не совсем. Сомнением посмотрел он на меня, сев в полоборота. Я терпеливо объяснила еще раз и подробнее. Сработало. Миющенко просиял. Да вы что? И только вот так, вспомнив дату, вы вышли на след убийцы? Неподдельно восхитился он. Вот это здорово! «Минуточку, любезный!» Остановила я его. «Вы, похоже, из моего рассказа не поняли главного. Скорее всего, убийца не Михаил. Как я догадываюсь, на орудии убийства никаких отпечатков пальцев не нашли?» «Да, не нашли». «Но кто же тогда?» Изумился Анатолий. «Я больше чем уверена, что это сама Валентина». «А где доказательства?» «Вот тут сложнее. Сарафан с Ирисами пока единственная улика против нее». Она мне сказала, что купила его на базаре. Подозрения в ее адрес у меня появились еще тогда, когда я думала о том, почему Михаил оставил на месте преступления свою бритву. А ложь про сарафанчик, рассказанная Вале, лишь подтвердила их. Очень уж много в этом деле явных подставок и подтасовок. А мотивы? Думаю, зависть и ревность. Не исключаю, что Сластникова... Влюблена в Рудольфа, слишком рьяно защищает она его, даже не замечает, что засовывает в петлю собственную голову. «Но ведь она может сказать, что этот сарафан ей муж подарил!» – вымучила себя Миющенко. «Браво, Анатолий, вы растете прямо на глазах!» – я тоже об этом подумала. «Есть, правда, запись нашего с ней разговора!» Но ведь это не улика для суда, сами понимаете. А потому необходимо обставить дело так, чтобы она не могла изменить свои показания. Для начала вам нужно получить разрешение на обыск в квартире Сласниковых. Как скоро это можно устроить? Э, покачал он головой. Для обыска необходимо иметь хоть какой-то повод. А как я доложу начальству, что подозреваю Сласниковых? Ясновидение, что ли, у меня открылось. Я и так всех удивил своими способностями. Сейчас научу». Обворожительно улыбнулась я. «Будете рассказывать следующее? Вас заинтересовала гравировка на ручке бритвы? Вы стали рассуждать следующим образом. Отец мог подарить сыну эту вещицу, скажем, на восемнадцатилетие, так?» Миющенко сомнением посмотрел на меня. «Что тут непонятного?» Дарственная надпись, значит, скорее всего, ко дню рождения. Когда начинают бриться молодые люди? Лет 18. Вот вы и отнимаете от 89 года, который означен на ручке бритвы, 18. Получается 71. Это и есть предполагаемый год рождения человека, кому она принадлежит. Дальше вы садитесь за компьютер. Кстати, вы умеете им пользоваться? Встрепенулась я. «Да, конечно!» – утвердительно кивнул Анатолий. «Так вот, садитесь за компьютер и начинаете просматривать фамилии всех людей, родившихся 14 сентября 1971 года, плюс-минус год проживающих в нашем Тарасове. Перед вами всплывает знакомая фамилия Сласников, он же вместе с женой проходил у вас свидетелем. Вот вы фамилию и запомнили». Вы, разумеется, сразу им заинтересовались. Что еще нужно? Найти отца Михаила, чтобы он подтвердил свой подарок. А вдруг отец подарил ему бритву на 25-летие? Почему я стал искать именно с 71-го года? Анатолий, ну какая разница? Главное, вы смысл уловили? Понял, я понял, почесал свой длинный нос молодой следователь. Постараюсь». «Между прочим, стакан тот нашли, и уже экспертизу сделали, все совпало, и Клавдия Александровна Луговичную опознала, а опрос свидетельницы Елены Макаровой еще вчера произвели. Без меня, правда?» «Не может быть!» – воскликнула я, наигранно вытаращив глаза. «Так быстро! Я просто потрясена! И что же? Рудика можно отпускать? Во всяком случае, в прокуратуру его дело пока не передают». Несколько уязвленно проговорил Миющенко. «Ладно, я сейчас отработаю версию насчет Сласникова, а там посмотрим. Если этого мужика возьмем с поличным, то есть обнаружим у него дома остальные вещи луговичные, то Рудольфа сразу отпустим, а там уж дальше разбираться будем. Вы так торопитесь получить деньги, и вам совершенно наплевать, что Михаил, возможно, невиновен?» Изумилась я, почувствовав вдруг жалость к пьянице Сласникову. «Что ж, ладно, теперь я буду действовать сама. Очистите, пожалуйста, помещение». «Зря вы так, Татьяна Александровна!» – вздохнул опер. «Это у вас все быстро и просто, а мы ведь законом придавлены. Сколько всяких формальностей надо соблюсти, бумаг кучу оформить и так далее, чтобы стакан этот чертов из кустов достать. Понятых еще пришлось искать. Сочувствую, сухо отозвалась я». Только вот думаю, что совсем не по закону невиновных людей в тюрягу упекать из-за ваших формальностей. Или в КПЗ их мурыжить, не разобравшись, в чем дело. Вы несправедливы, – покачал он головой. В общем, так, Анатолий, не будем разводить дискуссии на этот счет. Надо действовать. И учтите, что в шесть часов настоящую убийца Галины, Валентина Сласникова, будет дома, ожидая того, что вы заявитесь, чтобы взять ее мужа. Миющенко снова кивнул и вышел из машины. До родного отдела он решил пройтись пешком. Я же отправилась по адресу Сласниковых. На лобовое стекло упали первые крупные капли долгожданного дождя. Оглушительно треснул гром. Вода полилась уже потоком. Прохожие засуетились, прячась под навесы и кроны деревьев. Те, кто оказался предусмотрительнее, раскрыли заблаговременно взятые с собой зонты. В воздух наполнился запахом озона и мокрой пыли. Пока ехала дождь ослаб, перейдя в состояние мороси. Но после стольких дней жары это было даже приятно.